Глава 9. Пина Калада была дочерью императора м о л т с о л Августа и его любовницы графини н э л Всего у императора Молта восемь признанных им детей, среди них она была пятой по старшинству, а среди дочерей т р е т ь й Кстати, если считать ещё и непризнанных императором детей, то у неё было ещё 12-15 братьев и сестёр. Будучи официально признанной дочерью императора, Пина имеет право на престол. Вот только в очереди на престол она занимает десятое место, наследники мужчин идут впереди. Так что вряд ли кто-то видит е е наследницей Трона. В о п р е д е л е н н о м возрасте она, скорее всего, будет выдана замуж за какого-нибудь короля или важного дворянина. Это не самая лучшая жизнь, но, по крайней мере, она бы спокойно е е прожила. Вот только она вела себя словно буря, которой безразличны любые правила. Впрочем, виной тому были не только политические обстоятельства, сколько е е собственный характер. Будучи юной, она всегда злилась из-за любой мелочи и очень жестоко шутила, так что окружающим сильно от неё д о с т а в а л о с ь Когда ей стукнуло 12 лет, она немного успокоилась и начала играть в р ы ц а р е с дворянскими отпрысками. По слухам, на неё сильно повлияло выступление одной актрисы, нельзя сказать, правда это или нет, но с ней явно что-то тогда произошло. Присвоив старую, но всё ещё крепкую постройку на окраине столицы, она собрала несколько дворянских детей и заставила их жить там. Будто они были солдатами, а она их командиром. Поскольку они играли в р ы ц а р е толпой, царила полная кутерьма. Кроме того, у них не было ни еды, ни достойной униформы. Тем не менее, хоть новая игра была сложной, дети были от неё в восторге. Поначалу взрослые беспокоились, но увидев, насколько счастливы их дети, взрослые успокоились и решили подождать, пока эта игра им надоест. Вернувшихся домой через два дня детей родители расспрашивали, «Ну как, было весело?» Тогда-то и начал развиваться лидерский талант Пина. Она увидела, что все, в том числе и она сама, были слишком слабы. Она заметила, что за два дня её сверстники начинали уставать от этой игры, на третье они бы просто сбежали домой. Поэтому она отпустила всех по домам, чтобы они запомнили, как весело им было, и чтобы им захотелось вновь поучаствовать в игре в рыцарей. Недели позже она начала вторую игру. Они использовали ту же постройку, что и ранее, Но в этот раз она привела с собой поваров и слуг, так что с едой, одеждой и удобствами всё стало совсем по-другому. Это понравилось и детям, и их родителям. Так игра в рыцаря стала удобней. Хотя это и н а з ы в а л а с ь игрой, но по сути б ы л а армейской подготовкой. Благодаря этому родители тепло отзывались о возвращающихся домой детях. Они, говорят, двигаются элегантнее, чем прежде. Там они смогут пообщаться и найти новых друзей. Они стали с и л ь н е е и энергичней, и меньше капризничают во время обеда. Они учатся правильно жить. Это показывало, что игра в р ы ц а р и и имперской принцессы положительно влияет на детей. Поэтому они продолжили. Некоторые дворяне стали помогать им с деньгами и даже подталкивали своих детей к тому, чтобы принять в этих играх участие. Друзей Пины тем временем стали называть первым набором. Первый набор составил правила, придумал клятву, ритуалы и звания для остальных детей. Тренировки рыцарского ордена продолжались уже около двух лет. И когда Пине было около 14, Так называемая начальная тренировка длилась 2-3 месяца с проживанием. Учёба была частью их тренировок. Для проведения уроков они пригласили несколько имперских учёных, чтобы не отставать в образовании. Родители стали смотреть на игры в р ы ц а р и как на увлекательную форму школьного образования, которая приняла форму рыцарского ордена. Если бы на этом история рыцарей закончилась, то это стало бы просто ещё одной обычной бессмысленной блажью, которая бы заняла своё место в аналах империи. В любом случае, дети благодаря рыцарям стали более независимы и здоровы, начали жить по расписанию и вести себя, как подобает сыновьям благородных людей, стали общаться с другими, как с братьями и сёстрами. На самом деле, многие из детей поклялись друг другу быть братьями или сёстрами. Взрослым нравились такие игры в р ы ц а р и Похожие группы начали появляться по всей стране, они тоже начали подражать рыцарям. Вот только Пина хотела получить настоящий военный отряд — Когда ей исполнилось 15, т её рыцари начали проходить начальную физическую подготовку, изучать бой на мечах, стрельбу из лука, верховую езду. А вдобавок приглашали со стороны учителей, офицеров и ветеранов имперской армии. Они к этому относились по-разному. Некоторые были рады подвернувшейся возможности, но некоторые юные офицеры и ветераны были недовольны, что им приходилось играть с детьми. А они начали думать, «Я не могу здесь в игрушки играть». и начинали обычную программу интенсивных армейских тренировок. На это Пина и рассчитывала. Офицеры надеялись, что дети не выдержат и прекратят свои игры, но Пина верила, что они смогут выдержать тренировки. Таким образом, рыцарский орден начал обретать свои очертания. Теории и практики во время их тренировок было не меньше, чем в настоящей армии. Так что члены ордена Пины начали постепенно превращаться в отличных солдат. Когда Пине стало 16 лет, случилось кое-что важное — Что ещё усилило её группу рыцарей? Мальчики закончили обучение. е Юные дворяне захотели стать солдатами и офицерами, поскольку все их детство было посвящено боевым искусствам. Естественно, они захотели стать солдатами, и Пина не стала их останавливать. Внапутственно сказала им, «Вы стояли у истоков нашей рыцарской группы, идите и несите звание рыцаря с гордостью». После этого костяк группы рыцарей стали составлять женщины. Поскольку надо было учиться быть хорошими женами, некоторые женщины тоже покинули орден, но некоторые остались, к тому же появились новые рекруты. Поскольку в этот раз вступить захотели многие, группы рыцарей с т а л а больше. За следующие три года юные рыцари, которые ушли в армию, хорошо показали себя, что привлекло внимание высокопоставленных офицеров. Таким образом, когда рыцари выпускались из ордена, вокруг цвели розы, командиры различных армий начали приходить к ним в поисках будущих подчинённых, однако их интересовали исключительно мужчины, поскольку девушек в армию не брали. Из-за этого Пина решила создать настоящий рыцарский орден, состоящий из женщин и немногих мужчин, только высокопоставленные дворяне и несколько выбранных Пиной ветеранов. Так они и стали орденом р ы ц а р и Розы. Орден р ы ц а р и Розы получил благословение о дворянстве двора, но большей частью занимались почётным караулом, охраной дворянок и различными церемониальными действиями, Иными словами, никакого боевого опыта. А затем в Империи всё поменялось. Всё встало на свои места, и Орден Рыцаря Розы больше не мог отсиживаться. Под командованием Пины, которой хотелось настоящей схватки, они подняли флаг, украшенный красными, белыми и жёлтыми розами, и начали свой марш по дороге п и а н а И они не смогли спокойно смотреть на то, как на Италику нападают бандиты. Стрелы перелетали через стены и падали внутри города, Тела бандитов и защитников Италики устилали пропитавшиеся кровью земли по обе стороны городской стены. Люди, у которых ещё оставались силы, бегали с водой и тушили пожары. Но те постройки, которые уже нельзя было спасти, оставляли гореть. Женщины пытались помочь средние тяжелораненым, а дети собирали стрелы и оружие. Легкораненные лопатами копали могилы, чтобы захоронить мёртвых за стенами города. Обычно их похоронили бы по ритуалу, Но сейчас трупов было слишком много. поэтому их просто сваливали в ямы и засыпали землей. А тела бандитов сваливали в глубокий ров. Таким образом, солдаты, торговцы, официантки, мужчины, женщины, старики и дети все старались сделать всё возможное. Любой бы устал, если его заставить так работать сразу после боя. «Ваше высочество, можно, можно нам отдохнуть?» Старик, представлявший горожан, тихо спросил Пину. Все очень устали, и она понимала, что они чувствуют, но им срочно надо похоронить мёртвых, затушить пожары в домах и укреплениях, и вдобавок необходимо починить ворота и баррикады. Пина знала, насколько это важно, поэтому бросила недовольный взгляд на старика, который просил отдыха. «Бандиты ещё вернутся. Перегруппировавшись, они снова нападут, и если мы не сможем обороняться из-за разрушенных ворот и баррикад, всё станет намного хуже. Но... но...» Старик, наверное, подумал, что и совершенно неважно их мнение, их точки зрения очень различались. Похоже, было наивно ж д а т ь что они смогут её понять. Это не обсуждается. Выполняйте приказ. Грей, что там с городскими воротами? Мы сможем их починить? Грей, который как раз оценивал состояние ворот, повернулся к пине. Ваше высочество, я считаю, что починить их невозможно. Крепление полностью уничтожено. Что предлагаешь? Почему бы их не снять, а проход заложить? Они смогут входить и выходить через калитку. В любом случае, им не придётся проводить кареты и телеги через ворота. «Если калитка останется, то заложить ворота было бы неплохой идеей». «Отлично! Приступай!» Грей приказал горожанам, чтобы тащили всё, что только можно, и складывали это у ворот. «Они могут их поджечь! Что тогда делать?» Грей пожал плечами и посоветовал в таком случае подкидывать дров, чтобы огонь не потух. Пина обдумала это и кивнула. Огонь сам по себе — отличное препятствие. Пина обернулась и подняла голову кверху стены. «Норма! Что там у тебя?» С вершины стены Норма с луком в руках осматривала окрестности. «Врагов пока не видно!» — обернулся, ответил он. «Не т е р я я бдительности, не о т л ы н и в о й Кто знает, когда они вернутся!» Норма кивнул, проигнорировав каплю стекавшей по лобу крови, и приказал подчинённым смотреть вовсе глаза. «Подходите, подходите! Вы, должно быть, проголодались, верно? Мы приготовили поесть!» — сказала одна из горничных княжеского дома, которая вела телегу с большим котлом. м Она привезла молоко, ячменную кашу и чёрный хлеб. Всё это было не особо вкусным, но для голодного даже такая еда просто великолепна. Пина почувствовала запах еды и решила, что работать на пустой желудок не очень хорошо, поэтому приказала обедать посменно. После призадумалась, что и самой тоже не помешало бы поесть, и отправилась в особняк графа Формал.